Глава двенадцатая Пройдя ещё немного, я оказался в небольшой, явно рукотворной комнате с какими-то барельефами на стенах. Но самое главное — стояла в дальнем углу этой комнаты большая двухметровая статуя, изображавшая уже знакомого мне старика. Вот только в этот раз он значительно отличался. Не было той угрюмости и грозности, как я видел раньше в храме. Наоборот, он довольно улыбался, взирая на вошедшего с... гордостью. Да, пожалуй, это наиболее подходящее слово. Всего одно выражение лица, как меняется восприятие этого бога. Это всё, конечно, красиво и интересно, но остаётся главный вопрос. Что мне дальше делать? Венчи совсем ничего не рассказал. Впрочем, есть один вариант. Будем поступать так, как обычно это делают с богами. волны небольшой алтарь стоит. «Эх, какие же жадные существа эти боги!» вздохнул я, доставая золотую монету и кладя её на алтарь. «Перун, прими этот дар и дай своё одобрение!» произнёс я. В тот же миг что-то вокруг изменилось. Сам воздух будто стал тяжелее и... Стал напряжение Да, вокруг стали мелькать лёгкие разряды молний, и прямо передо мной появился человек, хотя человеком его называть, наверное, было неправильно. Тут совсем дебилом надо быть, чтобы не понять, что происходит, особенно когда этот самый человек выглядит почти в точности как статуя передо мной. «Перун», — вымолвил я. Но как бы на меня ни давило, этой кружившей вокруг меня силой голову я не склонил. Не знаю почему, но что-то в моей душе кричало, что я не должен это делать, а свой внутренний голос я привык слушать. так что сейчас твёрдо стоял напротив Бога, смотря ему прямо в глаза. «Внучок!» Напряжение быстро пропало, а этот дед резко обнял меня изо всех сил, и в моей голове воцарилась пустота. Осознать только, что произвесённое Богом было слишком сложно. «Внучок?» — всё же смог взять себя в руки, задав самый главный вопрос. «Ах да, ты ж не в курсе!» — мягко остранился он от меня. Батя твой мне сыном родным приходился. Тот ещё шалопай был. И гордый до невозможности. Никому старался не говорить о том, что отец у него бог. Всё сам хотел добиться. И добился, честно говоря, да. Резко погрустнел старик. Но... «Ну, «Да какого дьявола?» — спылил я, устав сдерживаться. «Почему, когда у меня отец и дед боги, я жил и вырос в той дре?» Если родился с адамантовой ложкой во рту то почему я об этом ничего не знал? Ладно, еще отец, у него оправдание вполне существенное, он мертв. Но ты! Я ведь раньше был в храме, подношения даже тебе делал. И ты промолчал. Прости. Передо мной предстало редчайшее зрелище, склонившегося в извиняющемся поклоне Бога. всё не так просто, как ты думаешь. Бронт отлично постарался, скрыв тебя от всего мира. «Я долгое время пытался тебя обнаружить, но так и не смог этого сделать. Даже когда ты зашёл в храм всех богов, я всё равно ничего не почувствовал. И лишь в тот момент, когда сделал своё подношение, отголосок твоей силы донёсся до меня. А всё дело в нём!» Перун ткнул пальцем в мой гримуар, закреплённый на поясе. В тот же миг книжка преобразовалась в большого кота, что уселся на землю и, фыркнув, стал вылизывать шерстку на своей лапе. «Райта?» «Да, именно он блокировал любые способы твоего поиска. Ни кровь, ни магия не могли сказать, где ты и жив ли вообще. А эта чертовка Хель всё никак не хотела говорить. Ведь только ей одно точно ведомо, кто умер, а кто ещё жив». Всё стало на свои места. Ставила догадаться ещё тогда, когда узнал, что райта это, это артефакт божественного ранга. Но тогда я и подумать не мог о подобном развитии событий. Да что уж тут говорить. Хоть мы, сироты, не знающие своих родителей, часто и мечтаем, что ими окажутся какие-нибудь богатые и влиятельные люди, но представить, что это боги — это просто нереально. Ладно, допустим, всё так. Но что насчёт того времени, когда вы всё узнали? А ты сам не понял? Ведь не просто же так твой отец скрыл возможность твоего поиска. А твоя мать... Я не знаю, почему она оставила тебя именно в том месте. Причины того мне неведомы». «Мать? Погоди. Кто? Кто она? Она жива?» — зацепился за сказанное я. «Жива. Это всё, что я могу сейчас сказать. Но поверь, бросила она тебя не по своей воле. Остальное тебе знать пока рано». нахмурился старик. «Почему?» «Ты еще слишком слаб, и сам знаешь это. Просто не лезь в это дело, хотя бы пока не станешь бессмертным. Тогда можем вернуться к этому разговору». По его взгляду сразу стало понятно, что большего мне не добиться. «Ладно, но я запомню это. Вернемся к данному вопросу позже», — нахмурился я, но все же не стал пытаться расспрашивать дальше. А по поводу моего сокрытия я и так всё понимаю. Отец, видимо, основательно подцапался с этим богом света. Да так, что он хочет убить меня, верно? Вот только почему ему это вообще позволено? Вы же глава пантеона. Почему не спасли своего сына? Почему не можете защитить внука? Что за хрень у вас там-то происходит?» — выпалил я, тяжело дыша. «Ох, как же я хотел избежать этих вопросов! Но, видать, не суждено». Тяжко вздохнул он, ненадолго прикрыв глаза, и всё же ответил. — Ты представляешь, что случится, если начнётся сражение между мной, главой Тёмного Пантеона, и Люциусом, главой Светлого Пантеона. Остальные боги тоже не останутся в стороне. И начнётся битва богов. Поверь, ничем хорошим это не закончится. И в первую очередь не для нас, а для вас, смертных. Такая битва заденет не только ваш мир, но ещё минимум несколько соседних. Это будет Рагнарёк или Конец Света. Как назвать, но суть не меняет. Ты слышал, что после сражения Люциуса и Бронта был почти полностью уничтожен целый континент? Пусть небольшой, но всё же. Так вот, это были лишь цветочки. Они сражались не в полную силу. Это были лишь их аватары с ограничением силы на уровне вашего двенадцатого ранга. Будь иначе, им мог быть уничтожен весь мир. Да и не думай же ты, что совсем молодой бог, каким был Бронт, мог соперничать в чистой силе с главой Пантеона. Их силы несравнимы. Ранг божества — это лишь формальное вступление на путь бога. Только древние боги... родились таковыми тогда когда это требовало само мироданияние мы олицетворение стихий позже появились боги олицетворяющие какие-либо области деятельности все же остальные просто стали ими сейчас же рождение бога это редчайшее событие большинство новых богов достигает всего самостоятельно занимая свою нишу в одном из миров и лишь него зависит насколько сильным может стать. Значит, дитя Бога не становится Богом? Да, ты прав. Но у него есть шанс им стать, впрочем, как и у любого человека. Просто у кого-то вроде тебя шансов больше, благодаря происхождению. Но что-то мы отвлеклись. Так вот, Люциус сам когда-то был человеком и отлично знает, что ты можешь когда-нибудь стать сильнее и захотеть отомстить, и он будет в своем праве. Даже я не посмею мешать ему лично. И не потому, что боюсь этого выскочка, нет. Просто даже среди богов есть законы и правила, особенно для таких древних, как я. Мне нужен крайне весомый повод, чтобы уничтожить его, и даже смерть сына, только старшего божеством или убийство внука, являющегося человеком, этим не является. Уж прости, но такова истина. Боги всемогущие, но столь же ограничены в своих действиях. И именно поэтому тебя и скрыли. Это был самый простой способ сохранить тебе жизнь и в то же время позволить жить свободно. Да, я мог бы после того, как узнал о тебе, отправить своих жрецов, чтобы привели тебя в мой главный храм, но там бы ты и остался навечно. Живой, здоровый и даже довольный жизнью, но лишённый свободы. Этого ли ты хотел? «В любой момент можно устроить». «Нет», — вздрогнул я от представленной перспективы. «Вот и я о том же. Ты так похож на своего отца. Тот тоже ценил свою свободу превыше всего. Ох, сколько ссор у нас с ним из-за этого было. Перед той битвой мы вновь поссорились. Я опасался за него, и, как ты видишь, совсем не зря. Но ему было все равно». Это был его бой, его жизнь. Я предлагал ему вступить в пантеон, получив нашу защиту. Тогда бы я имел право вмешаться, но он отказался. Хотел доказать, что всё может добиться самостоятельно, без моей помощи. И я позволил ему жить так, как он сам того желал. Пусть это и привело к таким последствиям. Могу его понять. Но какова была причина той битвы? Почему вообще это случилось? а а почему мужчина обычно сражается тут сыграли свою роль сразу две причины первая он опасался усиления моего пантеона и избавился от нового ещё слабого бога было оптимальным вариантом но ну, а вторая причина любовь куда уж без неё. люциус влюбился в тую мать влюбился так как свойственно ему Вот только твоя мать ему отказала, она любила моего сына, и их чувства были взаимны. Вытерпеть такую обиду Люциус не смог, и случилось то, что случилось. Да, были и иные причины, не столь явные, но сути дела не меняет. Я думал, боги выше этого. Какая-то слишком обычная причина, — даже немного опешил я. Ты забыл? Люциус раньше был человеком, как и твой отец. и даже Ставшим Богом также свойственны человеческие слабости. Что уж говорить, даже я, рождённый Богом, подвержен эмоциям. Они — неотъемлемая часть любого разумного существа. И, честно сказать, я очень рад этому. Потому как я видел, что представляют из себя те, кто полностью лишён эмоций. Жуткое зрелище. Таким становиться я точно не хочу. — Понимаю? — но у меня есть ещё множество вопросов. «Задавай. Я отвечу на все, какие смогу», — довольно ухмыльнулся он. нечасто часто удаётся с кем-нибудь вот так просто поболтать. Приходится поддерживать образ хмурого деда. Вы в этом мире меня представляют именно таким. Что ж поделать, если в первое своё появление тут я был не в духе. Один придурок решил украсть у меня...» «В общем, неважно. Просто тогда мне настроение сильно испортили, вот и не сдержался немного». «Почему только сейчас? Почему вы не явились раньше? Посреди храма всех богов, чтобы они это сразу почуяли и решили посмотреть, на кого это я обратил своё внимание?» — вопросительно приподнял он бровь. «Или мне нужно было отправить тебе своих жрецов, чтобы привели в мой личный храм? Это всё привлекло бы к тебе лишнее внимание». А тут никто ничего не узнает. Это святилище изолировано от внешнего мира вдвойне, я бы сказал, если не в втройне. Люциус сам установил этот барьер, а своих святилищ у него тут нет. Впрочем, как и у любых других богов. Это теперь только моя территория. Понял, принял, осознал, повинился я. Тогда я бы хотел получить ваше одобрение. Я ведь прошёл испытание. Венчи сказал, что нужно одобрение, чтобы я мог принять свое наследие. «Испытание? А о чем это ты?» — удивленно посмотрел он на меня. «Ну, после входа в эту пещеру, все эти видения». А -а -а, ты про это! Ох, прости!» — почесал он свой затылок. «Это была просто пугалка от нежданных гостей. А то сюда постоянно пытается пролезть всякая живность. Надоели они мне, вот я и психанул». но они всё равно лезли лезли, будто мёдом тут намазано. Да, а насчёт одобрения так это запросто. Это всё ж твоё наследие. Кто я такой, чтобы отказать тебе? Считай, что оно у тебя есть. И никаких тебе спецэффектов или ещё чего. Даже знаков или банального письма. Просто слово. Не такого я ожидал от этого одобрения Бога. А, благодарю. Я схватился за голову. Боги, какие же они слов нет, чтобы описать их поведение. То, что я шёл испытанием, для них было лишь пугалкой для диких животных. Ну, что-то у там есть. Или правда, если не можешь держать свои желания в узде, то можно ли тебя вообще считать разумным? Опять этот Энчи всё усложняет. Любит Джон формальности. Знают ведь, что я твой дед. это всё равно сюда отправил. Хотя этот хитрый лис мог и проверять таким образом. Да, наверняка проверка, перестраховщик. Любит он быть уверенным на все сто процентов. Окажись ты самозванцем и не вышел бы из этой пещеры живым. Всё же моё святилище. Тут я могу напрямую влиять на данный мир без последствий. В общем, не парься насчёт этого всего. «Ну и передай Венчи, чтобы завязывал уже с проверками. А то ведь надоест мне, и случится с ним то же самое, что было в прошлый раз». «А что было в прошлый раз?» — заинтересованно спросил я. «Спроси потом у Давида. Этот балабол точно расскажет. Ему только дай языком почесать», — отмахнулся бог. «А мне уже пора. Не могу надолго задерживаться в этом мире, пусть даже простым образом». «Ну, ты, если что, приходи, внучок, поболтаем еще. И уж прости, ощутимо никак помочь себе не могу, даже знания напрямую передать не могу. Тогда на тебе останется метка моих сил. Это привлечет ненужное внимание. Но если случится что-то серьезное, то всегда можешь обратиться в любой мой храм. Да, после этого ты его покинуть не сможешь, но хотя бы жив будешь». «Да, я бы хотел тебя защитить, пусть и таким образом. Но это перекроет тебе путь к развитию. И знаешь, пусть мне и неприятно это говорить, но лучше умереть в попытках, чем так жить. Разве что бессмертным успеешь стать к этому времени. Уж прости за мой старческий цинизм. Но умрёшь ты сейчас или через сотню-другую лет для меня не имеет значения. Для богов время летит слишком быстро». Это лишь миг на нашем пути. Честно говоря, у меня было довольно много потомков, особенно по молодости. Любил я это дело, да. Вот только большинство из них, пусть и получили известность среди людей, но сами в конце концов умерли, прожив свой короткий человеческий миг. Лишь единица из них смогли стать богами и встать вровень со мной. «Ты мой внук, и я желаю тебе того же». «Стань сильнее и завоюй своё место под солнцем. Сможешь это сделать, докажешь, что ты достоин, и я помогу тебе на твоём божественном пути. Ну, а нет, так нет. Значит, ты станешь ещё одним из моих забытых родственников. А теперь прощай. И удачи тебе!» С этими словами старик улыбнулся и исчез точно так же внезапно, как и появился. Вот он был, и вот его не стало. Я же погрузился в глубокие раздумья. Только узнал, что мой отец — бог, и тут на тебе. Дед, оказывается, тоже бог. Да ещё кто? Сам Перум. Хм, а про бабушку он ничего не сказал. Надо будет уточнить в следующий раз. Да и про маму тоже ничего толком не рассказал. Кто она? Смертная богиня или дракон, как отец? А может, ещё какое-то иное магическое существо, получившее человеческий облик? Ни одной зацепки. хотя Нет, не пойдёт. Можно было бы предположить, что если в неё влюбилось сразу два бога, то она сама богиня. Вот только столь стройная теория рассыпается, стоит лишь вспомнить всплывающий в голове миф. Боги нередко разделяли ложе с человеческими женщинами, так что это ничего не значит. Есть у меня догадки, что с ней произошло и почему Перун отказался говорить о ней. Но оставим это на потом. Он прав, я ещё слишком слаб, если это то, о чём думаю. Тут даже ранга бессмертного может не хватить. Но рано или поздно я докопаюсь до правды. Встречусь с ней личной тогда сам, глядя ей прямо в глаза, спрошу, почему она бросила меня в столь ужасном месте. А сейчас стоит сосредоточиться на настоящем. Тоследнее. Я готов его принять. Демоны побери. У меня будет собственный замок и золото. Много золота, что ждёт меня сокровищницы. Всё же батя был драконом. Не может там быть мало золота. Да и моя любовь к данному металлу теперь весьма понятна. Это не шея меня заразила. Просто дремавшая до этого кровь проснулась, увидев горы этого металла. Ну да ладно, пора уже выходить наружу. Скоро мне предстоит ещё один интересный разговор с одним перестраховщиком».